Эпилог. О ненависти написано много находчивых слов, и в фильмах снято тоже не меньше. Все это делает ее весьма понятные и доступные эмоции, каждый из нас что-то ненавидит или кого-то. Это не плохо и не хорошо, в какой-то степени это просто то, что делает нас людьми. Но людьми нас делает еще множество других вещей. Смелость и порядочность, усердство и беспристрастность, дружба и доверие. Вот детектив констебль Дэвид Нокс, например, с некоторых пор понял, что не все люди достойны того, чтобы называться людьми. Взять хоть Раксану с Расвати, её подельника Пайка Грейсона. Вместо того, чтобы помогать людям, попавшим в беду, и даровать им новую надежду, они использовали их страхи и слабости, чтобы подсаживать на опасный синтетический наркотик, который производили в той же лаборатории, где разрабатывались киберпротезы. Это было громкое дело, после которого детектив Честер Беннингтон из наркоконтроля едва ли не объявил Дэвиду Ноксу негласную войну. Впрочем, Дэвид не стал обращать на него внимания. Честно говоря, он бы и сам на себя разозлился, если бы у него из-под носа увели такую крупную рыбу. К тому же, в последнее время у него не было времени на войны. После того, как арестовали главных дилеров липучки, работы у лондонской полиции только прибавилось. А еще у Дэвида сменился напарник. Вместо Тери Брукса, которого пару месяцев назад повысили до детектива констебля, Дэвиду достался полицейский андроид по имени Арчи. Разработку его серии недавно прекратили из-за какого-то необратимого сбоя в системе. Даже Арчи попытались списать, но комиссар Стоун не позволил. Ходили слухи, что Арчи нашёл способ обходить протоколы, обзавёлся собственной свободой воли и научился испытывать эмоции, что, разумеется, было полнейшей чушью. Ведь согласно официальной версии, андроиды не могли испытывать эмоции. Иначе какие-нибудь чокнутые киберактивисты давно бы уже потребовали признать их отдельной разумной расой. Но активисты молчали. И детектив-констебль Дэвид Нокс, который никогда не верил в официальные версии, тоже молчал. Но когда он выходил на балкон своей небольшой квартирки в Брикстоне, чтобы полюбоваться ночным городом с чашкой сладкого кофе в руках, Он видел, как сияет Лондон, окутанный паутиной проводов, неоновых вывесок и рекламных экранов, полный чего-то очень старого и чего-то очень нового. Этот город был похож на запутанный, безумный и невероятно живой клубок мироздания. И тогда Дэвиду казалось, что в этом пёстром водовороте найдётся место абсолютно любой жизни, главное, чтобы человечности в ней оказалось больше, чем в некоторых людях. Конец.